Глава 23. Но я думала, что будет девочка, сказала мама, когда Элли стала объяснять, что их планы по удочерению изменились. Маму перевели в крошечную одноместную палату. Там помещалась только кровать, зато стало чуть больше уединения и тишины. Мама выглядела сонной, припухшие глаза полузакрыты. Наверное, ей давали что-то успокоительное или более утоляющее. Но выглядела она умиротворенной. «Почти довольный». «Нет», — вздохнув, Элли начала объяснение заново. «Мы собирались удочерить девочку по имени Майя, но потом ее мать решила забрать Маю к себе. Поняла, что сможет растить ее сама. А на прошлой неделе одна наша знакомая, только что родившая мальчика, умерла. Отец за ребенком ухаживать не может, поэтому мы забираем его к себе». Она не собиралась говорить о том, как умерла Вида, и уж точно никому не надо знать, каким необычным образом ребенок появился в их жизни. «То есть вы собираетесь усыновить этого мальчика?» спросила мама. «Как его зовут?» «Ты мне сказала?» «Пока никак», призналась Элли. «Пока не ясно, будет ли это усыновление или опекунство. С этим разберемся чуть позже. Его несчастная мать перед смертью даже не успела выбрать для него имя. Пока мы зовем его Джек, но это временно. Пусть имя выберет отец». «А та девочка очень милая», — сказала мама с растерянностью и сомнением в голосе. «Так и есть», — согласилась Элли. «Но ты полюбишь маленького Джека с первого взгляда. Скоро принесу его фотографию. Его мать была японкой, а отец — американец. Глаза серые, волосы красивые, пушистые, и черные. Его отцу пришлось вернуться в Америку. И сейчас приехать сюда он никак не может. Поэтому маленький Джек пока на нашем попечении». «Вот и хорошо». сказала мама, снова закрывая глаза. Знаешь, на прошлой неделе приходил Кен. Она сказала это уже в третий раз. "Да", ответила Элли. "Замечательно. Знаю, он был очень рад тебя увидеть. Он хороший мальчик", сказала мама. "Я всегда это знала. Хороший". Она взяла Элли за руку. "А ты, Эричан, ты счастлива?" спросила она. Элли замерла на мгновение, а потом Сама, удивившись правдивости своего ответа, подтвердила. «Да. Да, очень счастлива». И это было правдой. Несмотря на ужасы и печаль прошлой недели, на смятение и неопределённое будущее, она была счастлива. Она понятия не имела, как Тед собирается поступить с сыном. Они отправили ему еще одну телеграмму и ждали ответа. Элли предложила сообщить полиции о том, что ребенок найден, но Фергюс лишь покачал головой и грустно сказал. «В этом нет надобности, любовь моя. Они все равно скоро узнают». Конечно, он был прав. Здешняя полиция умеет выбивать признание из преступников, и если молодой человек признался в убийстве, он обязательно расскажет полиции и о том, что сделал с ребёнком. Возможно, это немного смягчит его вину. Когда изумление и растерянность, вызванные находкой ребенка, немного утихли, мысли Эли стали ходить по кругу. Она пыталась понять, Что же все таки произошло и почему? Наверное, тот студент убил виду в порыве страсти или паники, но он над ребенком жалился. Несколько дней он носил несчастного младенца с собой, а потом оставил его у порог их дома. Он явно безумен. Она вспомнила молодого человека, сидевшего рядом с ней на встрече в книжном магазине «Лотос», тревогу в его глазах и неожиданно опечалилась. Между тем, Фергс вдруг стал практичным и ответственным, сумел с минимумом указаний со стороны Элли купить малышу детские наряды и подгузники, бутылочки для кормления и сухое молоко. И даже найти люльку. Было в этом что-то абсурдное. Откуда взялось это счастье? Ведь в любую минуту к ним могла постучаться полиция и спросить о ребенке, И тогда начались бы бесконечные путанные объяснения и кошмарные бюрократические процедуры. Определить родителей ребенка, зарегистрировать его рождение, выяснить, кто будет его опекать. Они с Фергюсом превратились в детей, игравших в родителей. Но это ей нравилось, и она собиралась наслаждаться этим мгновением, неважно, сколько оно продлится. Когда Элли поехала в больницу, ухаживать за ребенком остался Фергюс. Он запаниковал и все время спрашивал, что делать, если ребенок заплачет или надо будет сменить ему подгузник. «Не волнуйся, ты справишься», — успокоила его Элли. Но сейчас, возвращаясь в Этагаяму на трамвае, она нервничала. Что ее ждет дома? В то же время ее переполнял восторг. Сейчас она снова возьмет на руки мягкого, теплого, посапывающего младенца. Киоске по дороге к трамвайной остановке она купила главные утренние газеты и, сев в трамвай, стала искать новости об убийстве Тока Касуми. Она думала, что арест молодого человека станет главной новостью. Но об этом нигде не было ни слова. А задаченная, она сложила газеты и уставилась на округлые розовые щечки ребенка в рекламе сухого молока «Маринага» на другой стороне вагона. Джек был маленький и легкий, в отличие от нелепого пухлого младенца из рекламы. Но аппетит у Джека что надо. Он жадно сосал из бутылочки, которую Элли давала ему каждые несколько часов, Наверное, слишком часто. Она еще не успела найти книгу по уходу за ребенком и опиралась на смутные воспоминания о женщинах, родивших детей в лагере для интернированных в Татуре. Рядом с рекламой детского молока висел другой плакат. «Будущее новой страны». Бестселлер номер один о Гире президента Тихоокеанской международной торговой компании. Тут же, само собой, была фотография мистера о Он стоит на фоне стилизованного силуэта Фудзияма и благосклонно улыбается, словно ангел-хранитель. А что, вполне уместно? Фергюс помогал мистеру Огири с рекламой, а мистер Огири сделал все возможное, чтобы помочь им с усуновлением, хотя в итоге его помощь даже не понадобилась. Элли иногда спрашивала себя, увидятся ли они еще с этим бизнесменом, ведь он явно поднимался на более высокий уровень, куда им хода не было. Ещё не дойдя до двери дома, Элли услышала крики ребенка. Для такого маленького существа у Джека был на громкий голос. Она открыла входную дверь и вошла в гостиную. Вопли уже стихли, их сменило ворчливое кряхтение. Кергюс стоял у окна, выходившего в сад, и что-то тихонько напевал Джеку, держа малыша на руках и нежно поглаживая хрупкую спинку. Он повернулся встретить ее, и Элли увидела, что лице Фергюса сияет. «Какой чудесный малыш!» тихо сказал Фергюс.